Песня двадцать т р е т ь Новый ужас Данте, преследуемого бесами, л и ц е м е р ы в свинцовых рясах. Вергилий узнает обман демонов и с гневом уходит. В безмолвии и стражей неприкрытые мы шли одни. Учитель впереди, я сзади шел. Так братья минориты свершают путь. В моей груди еще был страх. Чертей двух столкновений, оставшихся за нами на зади, напомнило мне басню о сражении лягушки с крысой. Истинно, я мог меж д у ними провести свое сравнение. Две ссоры те, их даже э пилок между собой похожи чрезвычайно. Чем больше я их сравнивал в тот срок, Тем более пугался неслучайно, и наконец удвоился мой страх. И про себя тогда я думал тайно: лишь из-за нас сейчас поверглись в прах два демона. Они должны взбеситься, и демонское бешенство в чертях на нас одних должно теперь и з л и т ь с я Что, если эта шайка б е с е н я т За нами с диким воплем устремиться, как зайцев псы голодные травят, они нас разорвут теперь на части. И трепетный кругом бросая взгляд, я сознавал весь ужас той напасти, и дыбом встали волосы мои. Таить ту мысль во мне не стало власти. Я прошептал: учитель, помяни мои слова. Нам следует укрыться от демонской погони, или они догонят нас. Нам медлить не годится. Мне чудится уже их адский рев, и голова моя притом вскружится. у ч и т е л я ответ мне был готов, как зеркало в себе все отражает, так точно отражается без слов во мне твой дух. И ум мой постигает все то, о чем ты думаешь, мой сын. Поверь, меня в час этот занимает мысль точно та же. Вывод лишь один: я сделаю безопасеня из наших дум. Когда мы со стремнин вон той скалы сойдем без затруднения в другой вертеп, то ты и я с п а с ё н И бесов нам не страшное ступление. Едва о том сказать успел мне он, как я увидел демонов. Летели они на нас, и только горный склон нас разделял. И в воздухе шумели их крылья черные. В тот самый миг, как ночью мать вскочившая с постели и слышав круг тревоги общий крик И з колыбели сына вырывает, из быстротой страх матери велик, боясь пожара с сыном с убегает, едва п р и к р ы в ш и тело н а г о т у и лишь груди ребенка прижимает. Так и меня схватил в минуту ту наставник мой, и на спине скатился он со скалы, прижавши й на лету меня к себе. Под мельницей крутился. Едваль поток, когда-нибудь быстрей того прыжка, с которым вниз стремился Вергилий стяжкой н о ш ь ю своей, меня как сына к сердцу прижимая, меня как сына милого спасая от дьявольских ударов и к о к т е й На дно вертепа только мы спустились. как на скале над головой моей крылатые гонители я в и л и с ь Но уж во мне боязнь тогда прошла. Из пятого вертепа не решились они за нами гнаться. Та скала дальнейший путь вперед им п р е г р а ж д а л а Им власть небес того не позволяла. Затем толпу раскрашенных теней Мы пред собою скоро увидали, роняя молча слезы из очей, они в о з н е м о ж е н и и блуждали. н а р я с ы их опущен капюшон, и рясы тех теней напоминали наряд монахов кёльнских, ослепляли своей п е с т р о т о й со всех сторон, а под с о б о й свинец они скрывали. И в сущности так были тяжелы. что перед ними рясы Фредерика, соломы были легче, а д скимглы тяжелый плащ. с т о н а л и тени дико и слушая рыдания теней, за ними шли мы тихо без речей, но тяжесть н о ш и так их всех давила, что лишь едва идти им можно было. Толпу их привелось нам обогнать, и с каждым шагом спутников менять. К наставнику тогда я обратился: не можешь ли меж ними указать кого-нибудь, кто в мире отличился деяниями своими от других? Взгляни кругом, вот новый ряд явился других теней, и может быть иных узнаешь ты. Едва окончил речь я среди толпы тех грешников худых, как дух один тосканское наречье услышавши, проговорил нам след: у м е р т е шаг, вы в омуте увечье идущие, в насил с догнать вас нет. Быть может то, что вы узнать хотите, я разрешу. и дам прямой ответ. Я об одном прошу вас: не бегите. Поэт сказал: умер теперь свой шаг и рядом с ним идти с т а р а й с я так, чтобы он от напряжения не томился. И я в минуту ту остановился и двух несчастных начал поджидать, которые старались нас догнать, но тяжесть рясы их не позволяло движение в утомление ускорять, и узкая тропинка замедляла к тому же их тяжелый трудный путь. К нам подойдя, они на нас сначала решились только искоса взглянуть, потом между собой заговорили: по голосу живой он, в том ничуть я не солгал. Когда бы разрешили, когда они мертвы, впустить сюда их без одежд свинцовых? Разве были подобные примеры? Никогда. Затем ко мне в вопросах обратился: «Тосканец, ты проникнул без труда подземный этот ад и очутился в жилище лицемеров? Так ответь. Кто ты такой? Когда и где родился? Я отвечал, стараясь рассмотреть, с кем говорю. На берегу Арноя увидел свет и общество иное. В великом нашем городе встречал. Еще до с е л е я не умирал и мне еще не чуждо все земное. Но кто же вы? Из ваших тусклых глаз? Струятся слезы пламенные вечно. Ужель страданье ваше бесконечно под этим блеском тяжких ваших ряс? И отвечал мне призрак истомленный: казнь лютая придумана для нас. Вот здесь под этой рясой з о л о ч е н о й сокрыт свинец и давит нашу грудь и день и ночь. Невыносим наш путь, мы терпим казнь за наше святотатство, Балонцы мы и были члены братства веселого, а наши имена: я Каталана, он же Ладеринга, назнаешь по пожару ты в г о р д и н г а по д е т с т а м и в б ы л ы е времена. В твоем любимом городе мы были, и мы его прекрасно охранили, о чем, наверное, помнит вся страна. Так это вы несчастные сгубили, воскликнул я и тут же замолчал. Слова мои, как будто бы застыли, когда вблизи себя я увидал тень грешника, три раза в грудь пронзенный. насквозь тремя колами он лежал, и увидав меня, как разъяренный в конвульсиях метаться быстро стал, брат к а т а л а н а взгляд мой изумленный тогда постиг и тихо мне сказал: вот этот грешник, кол ь ями проткнутый, совет дал фарисеям, предлагал. гонимого подвергнуть пытке лютой, как будто бы для пользы дорогой своей отчизны. Видишь, он н о г о й лежит всегда здесь поперек дороги, затем, чтобы его в воду могли топтать в песок всех проходящих ноги, и приподняться более земли не может он. Казнь та же тяготеет на всех жидах, которые пришли с советом тем же. Горько сожалеет еще доныне весь еврейский род, что он принес такой печальный плод. И над преступной тенью в том г н о в е н и е мой спутник наклонился в удивлении и созерцал мучительный позор. п р е з р е н н о г о советчика и взор наставника лишь выражал п р е з р е н и е Затем с одним из братьев в разговор вступил он вновь. Когда дано вам право на наш вопрос правдиво отвечать, скажите мне, возможно ли там вправо нам безопасный выход отыскать из этой бездны, чтоб не опасаться И помощи бесовской не искать. И был ответ: могу я в том ручаться, что вы избегнуть можете всех бед, когда обвалом станете спускаться, где горный прерывается хребет, идущий через мрачные пустыни. Идите, там опасности вам нет. И голову склонил певец в к р у ч е н и Нас обманул презренный дьявол тот, что грешников крючками ловит в т и н и Один из братьев молвил в свой черед: Я о пороках дьявола когда-то в б о л о н и и слышал толки. Он народ обманывать привык. Все б е с е н я т а и щ а т и л ж и и хитрости не раз г у б и в ш и х мир. Дальнейшие речи брата мы не слыхали, тяжесть страшных ряс давила их, а спутник мой шел далее. И на него взглянувши в этот час в его лице увидел тень печали.